Глава 17. Все разведчики профессиональные лжицы, и Влат не питал по этому поводу никаких иллюзий. Ровно столько же иллюзий у него было по поводу их разговора с Михайловым. в ней всякого сомнения, до него Сточник ему в чём-то врал, а в чём-то просто не договаривал. Да и судя по лаконам, в прослушной записи где-то есть полная версия беседы Ломтева с Меншиковым, которую Владу услышать не дали. И отправляя Влада на это задание, разведчик преследовал свои интересы, о которых Владу, видимо, тоже знать было не положено. Это было нормально в мире профессиональных лжецов, и Влад не задавал вопросов. В конце концов, он пришёл к дальневосточникам сам и сам согласился на задание. Это был его выбор. Также очевидно было, что его послали на смерть, потому что если выводы Михайлова ложны, и князь Ломтев на самом деле бывший князь Громова, чьё внука, кстати, Влад застрелил, то разговор у них будет крайне короткий и с неминуемыми летальными последствиями. Скорее всего, он будет таким и при другом раскладе. Но тут возникали хоть какие-то варианты. Вот, взял снаряжение Михайлова, не пытаясь угадать, чего тот на самом деле от него хочет. В конце концов, это его выбор, и как действовать дальнейшим, он тоже выберет сам. Лучший вид контакта это огневой, и, конечно, проще всего было бы он тебе пристрелить, вообще не вступая с ним в разговор. Может быть, на это Михайлов и рассчитывал, выдавая Владу оружие. Влад не сомневался, что сразу же после его ухода Данивосточная разведка съедет из подвального помещения в офисном здании категории Б и найдёт себе новое место. И, в принципе, Влада это устраивало. Он мог бы убить князя Ломтьева и больше не иметь с Данивосточниками никаких дел. Вполне возможно, что именно это они на самом деле и хотели. И сначала Влад именно так и собирался поступить. У Влада не было друзей, были лишь временные союзники, и он не колебался, когда приходило время с ними расставаться. У самурая нет цели, есть только путь, и у Влада по большому счёту конкретной цели тоже не было. Он прекрасно осознавал, что не может убить всех. Он понимал, что изменения снизу, восстание, бунт, революция, неважно, как это назовут в этой стране, и при этих раскладах практически невозможно, а любая попытка вывести на улицу значимое число людей захлебнётся в крови. И он знал, что у него нет ни средств, ни возможностей, чтобы повлиять на ситуацию в верхах. В конце концов, Князь Ломтев станет первым из дворян высшего звена, до которого он попытается добраться. А для того, чтобы перебить хотя бы половину княжеского совета, с учётом того, как их охраняют и что они представляют из себя на самом деле, у него могут уйти годы. Но путь в 1000 км начинается с первого шага, и всегда есть возможность срезать маршрут. Всё равно надо с чем-то начинать. Поместье вокруг особняка Ломтева было огромным, и путиринцы ещё не успели обезопасить весь периметр. И в дальнем конце, откуда сам главный дом было не разглядеть от разросшегося без должного ухода парка, оставались несколько брешей. Так что Влад просто дождался темноты, перелез через забор, активировал у штурмового комбеза, выданного Михайловым, режим хамелеон и медленно двинулся в сторону сабняка. Было 3 часа ночи, но Ломтив не спал. Старики вообще мало спят. И, возможно, душа, атман или что там пересекло границу миров в результате переноса, частично подстраивалась под новые условия существования. Но, скорее всего, бессонницу вызвала сложившаяся ситуация. Ломтив сидел в кресле, закинув ноги на подставку, курил трубку, лениво попивал подаренное имерешковым вину, произведённое на его кремльских виноградниках, и в который раз прокручивал в голове беседу с великим князем, рисуя перспективы и прикидывая планы на будущее. Ломтев тоже не был склонен к иллюзиям, и поэтому отдавал себе отчет. Если он будет точно следовать указаниям Меньшикова, живым из этой западни не выберется ни он, ни Ирина. Ломтев отпил вина и поставил фужер на небольшой журнальный стол, притаившийся в углу княжеской спальни. Наверное, надо было идти спать. Ну, пусть не спать, но хотя бы поваляться в кровати, постараться хоть немного отдохнуть и набраться сил, потому что завтра Ломтеву предстоял очередной тяжелый день. за которым последует тяжёлая неделя, предвещающая начало тоже не слишком лёгкого месяца, и, скорее всего, так оно и будет тянуться до самого конца, каким бы он ни был. Учитывая сопутствующие жизни новоявленного князя обстоятельства, конец, скорее всего, будет внезапным. Но спать не хотелось. Внутренний ломтив был слишком взбудоражен. Да и выреши из стены призрак старого князя тоже не помогал умиротворению. Ты думаешь, так громко, что это мешает даже мне? «А ведь я уже больше, чем наполовину покойник», — сообщил старый князь. «Впрочем, ты тоже больше, чем наполовину покойник, так что в этой ситуации мы равны». «Наверное, это и называется поэтической справедливостью», — сказал Ломтев. Вино было неплохим и не особо крепким для Ломтева, предпочитавшего более серьезные напитки. Но он выпил почти две бутылки, и ограничения 89-летнего тела не давали о себе забыть. Во-первых, Ломтеву захотелось в туалет. Во-вторых, когда он попытался встать, он заметил, что его стулка покачивает, и у комнаты шатаются стены. И решил, что первый пункт может ещё немного потерпеть. Поэтическая справедливость? Это что ещё за чушь? Это такой высший вид справедливости, попытался объяснить Ломтиев. Вроде как мы оба, бывший и нынешний хозяева этого тела, и у нас одна судьба на двоих. И на самом деле, я обладаю примерно такой же вястью на текущие события, как и ты. То есть, практически никакой. Но если у тебя есть какие-то соображения, и ты решишь ими со мной поделиться, я с благодарностью тебя выслушаю. Меншиков, значит. Что ж, демон, дела твои плохи. Это очень ценное наблюдение, сказал Ломтив. «Меньше-ка в старый лис, и если он в игре, это означает, что ставки куда выше, чем я полагал, и правила будут меняться на ходу». «А это очень ценное замечание», — сказал Ломтев. Великий князь обладал ограниченным контролем над самим временем. Конечно, он не мог перемещаться по временному потоку туда-сюда или разворачивать его вспять, но он мог изменить течение времени для выбранного объекта или целой группы объектов. Например, таким образом он искусственно старил продаваемое его торговыми представителями вино, придавая ему благородной выдержки и взвинчивая цену в несколько раз, из-за чего у него практически не осталось конкурентов, вынужденных работать естественными методами. Также ходили слухи, что именно с этим талантом великого князя может быть связано удивительное долголетие императора. Сам Меншиков эти слухи не поддерживал, но и не опровергал. Разумеется, у его силы было и военное применение. Пусть и не такой эффективный, как у некоторых других родов. И поскольку за его кланом, помимо военной и экономической мощи, стояли давние дружеские связи с домом Романовых, Меньшиков по праву считался вторым человеком в империи, кое-кто был склонен считать его первым. Поговаривая, что судьбоносное решение он нашёптывает Романову на ухо во время процедур по замедлению старения. И, разумеется, Меньшиков эти слухи не поддерживал, но и не опровергал. Он просто делал вид, что их нет. Интрига куда серьёзнее, чем я думал, сказал старый князь. Это не проделки давних врагов, не очередная возня благородных семейств. За этим стоит что-то большее. Возможно, саму империю ждут перемены. Перемен, сказал Ломтиев. Требуют наши сердца. Это что ещё за чушь? Ломтиев даже не стал пытаться объяснить. Но если за грядущими переменами будет стоять кто-то вроде великого князя, Это явно не те перемены, на которые рассчитывала потенциальная аудитория песни. Если бы в этом мире вообще была такая песня, но наверняка что-то подобное есть, ведь запрос существует. В такой политической ситуации его просто не может не существовать. Возможно, вам не помешают перемены, сказал Ломтю впросо где-то, чтобы хоть что-то сказать. Империи не нужны перемены, заявил старый князь. Ей нужна жёсткая рука, и у Петра она именно такая. Впрочем, я могу и загруждаться. Всю жизнь я старался держаться подальше от политики, а когда задумал вмешаться, то кончилось всё вмешательство вот этим. И старый князь пронзил свою грудь собственной рукой, наглядно демонстрируя Ломтеву свою призрачность. И, «Э, кстати, об этом сказал Ломтев: "Что вы не поделили с сыном? Я не хочу об этом говорить". "На больше мне спрашивать не у кого", сказал Умцев. "Вряд ли мы с ним сядем где-нибудь на диванчике и, распивая крымское вино великого князя, предадимся совместным воспоминаниям о том памятном дне, когда он выжег тебе энергетические каналы или как ты там это называешь. А эта информация важна для моего выживания, для нашего с тобой общего выживания, если что". На эту тираду старый князь только махнул рукой. "Я всё равно уже мёртв", сказал он. Так что мои разногласия с сыном останутся только между мной и сыном. Он хотел перемен, а ты уже тогда знал, что они не нужны. Попробовал угадать Ломтьев. Изменения в империи могут происходить по воле только одного человека. Отрезал старый князь. Все остальное — это государственная измена. Парадокс вашей вертикали власти заключается в том, что центр тяжести не может находиться на самой вершине. сказал Ломтиев. И особое искусство убедить всех, что он именно там. Ты сам хоть понял, что сейчас сказал? Конечно, сказал Ломтиев. Вы всеми своими силами пытаетесь остановить исторические процессы, но у вас получается только замедлить этот поток, и он всё равно снесёт вас, рано или поздно. Думаю, что если и случится то, что ты пророчишь, скорее, это будет поздно. «Мы с тобой уже не застанем», — сказал старый князь. «Да оно и к лучшему. И вообще, это смешно. Два покойника рассуждают о мироустройстве». «Я все еще жив», — сказал Ломтиев. «Это ненадолго. Если ты сам не свернешь себе шею, и тебя не прикончит интрига Меньшикова, это сделает мой сын. Он не из тех людей, кто будет терпеть унижение от тебя меня». «Разве же это унижение?» — удивился Ломтиев. Ты расколол его дом, забрал его деньги и выставил его не в лучшем свете, сказал старый князь. В молодости я убивал и за меньшее, гораздо меньшее. Странно, что вы вообще ещё не вымерли, сказал Ломтиев. Хотя обвинить вас в недостатке старания, видимо, никто не сможет. Ха, а что? Мы тебе не нравимся? усмехнулся старый князь. А кому вы вообще нравитесь? заинтересовался Ломтиев. Тем кого вы называете простолюдинами? Вы и сами себе не нравитесь. Иначе бы так глотки друг другу не рвали. «Ха -ха, это естественный процесс, усмехнулся старый князь. Выживает сильнейший, и иерархия выстраивает себя сама. Нам дана сила, которая позволяет нам выбирать путь для себя и для остальных, которые из-за своей слабости, глупости или слепоты не могут сделать этого сами. Ну да, подумал Омтев. Дворяне в империи это раса сверхлюдей, которые даже не притворяются, что всего лишь равнее остальных. И единственный работающий социальный лифт это сила, дар, талант делать то, что большинство делать не может. Только вот с человеческими качествами это, разумеется, никак не соотносится. Иерархия уже выстроила сама себя. И теперь у тебя, будь ты дворянин или простолюдин, неважно, есть только два выхода. либо ты встраиваешься в систему на том месте, которое она для тебя определит, либо она тебя давит. Впрочем, это почти везде так. Просто в империи вышло слишком уж наглядно. А знаешь, что самое смешное в твоей обличительной речи? Поинтересовался старый князь, то ли прочитавший часть мыслей Ломтева, то ли просто уловивший их общий настрой. Ты такой же, как мы. И тоже пройдёшь по дороге, вымощенной трупами. Если будешь думать, что эта дорога ведёт тебя к цели, ты тоже не будешь себя сдерживать. И если придёт время решать, ты тоже решишь не только за себя. Не оглядываясь ни на законы, ни на мораль, но ты ещё хуже, чем мы, потому что разделение своё и чужой в твоём случае вообще не работает. У тебя нет своих. Все окружающие тебя лишь помехи или подспорье в пути. А как может быть иначе? Вкратче его поинтересовал Соломтьев «У меня украли дочь, украли тело, украли всю мою жизнь И все, что я слышал с тех пор, это сладкие речи о том, что все вернется, если я буду хорошим мальчиком Но слова дешевы, а патроны стоят денег Прежде чем начать стрелять, стоит определиться с мишенями, — сказал старый князь При этом надо понимать, что в твоем распоряжении может оказаться не тот калибр Или что мишенью в любой момент можешь стать ты сам. Ну и что ты посоветуешь? спросил Омтяв. Что мне делать? Всё, что говорит Меншиков, для начала. Омтяв покачал головой. Это путь в никуда. Тогда делай, что хочешь. Грякнул старый князь. Мне же равно. За окном кратко вспыхнуло, отбрасывая длинные тени. Громыхнуло. Оконные стёкла задробежали от взрывной волны, но остались целыми. Кстати о мишенях, подумал Ломтиев. Со стороны главных ворот, где был расположен основной пункт охраны, доносилась приглушённая стрельба, довольно беспорядочная. От былой расслабренности не осталось и следа. Он вырвал своё тело из кресла, в два шага подошёл к окну и аккуратно выглянул наружу. На подъездной дорожке догорал оставленный великим князем фургон, а от ворот к дому уже неслись чёрные тени, числом не меньшие дюжины. И что-то подсказывало Ломтеву, что это не путиринцы спешат к нему с докладом об успешном отражении атаки. «Знакомая картинка», — отстраненно подумал он. «Только горы кокаина не хватает, да и пулемет бы не помешал». «Удачи, демон!» — сказал старый князь, растворяясь в воздухе. «С каждым днем она тебе все нужнее». Пулемета не было. В кабинете, в запертом ящике стола. И на кой он его запирал? В доме даже прислуги нет. Наверное, по привычке». лежал найденный в доме пистолет и две обоймы к нему. Но против десятка спеццов штурмовой броне одним пистолетом много не навоюешь. И Ломтиев в ту сторону даже не дёрнулся. Впрочем, Ломтиев вообще дёргаться не стал. Вместо этого он сжал кулак и почувствовал, как на него с нисходит сила. Или не с нисходит, а поднимается откуда-то из глубин. Ломтиев был пьян и оттого немного бесшабашен. И технические вопросы волновали его в последнюю очередь. Старый князь окончательно растворился, но Ломтиев знал, что на самом деле он никуда не ушёл. Он здесь, где-то рядом, и он наблюдает, и ещё неизвестно, на чьей стороне его симпатии. Старый вояка захотел зрелищ, что ж, сейчас у них получится. Ломтиев подошёл к двери в спальню, тоже закрытой. И на кой чёрт он тут всё позапирал? И встал рядом, но, разумеется, не напротив. Он прислонился к стене, напряжённо вслушиваясь в доносящиеся снаружи звуки и выбирая момент. Перестрелка на первом этаже была короткой, на посту было всего двое бойцов, и столь массированной и внезапной атаки они явно не ждали. И это лучшие люди города? В смысле, лучшее охранное бюро империи? Хотя в этом мире и в такой ситуации у охранников явно другие задачи. Их главная цель не спасти находящегося под их защитой аристократа, а выиграть для него время, чтобы он разобрался со вторжением, как умеет. Или не разобрался. Адреналин выплеснулся в кровь, и сердце стучало чаще обычного, и все чувства обострились, но рассудок оставался холодным. И Ярослом тебе тоже была холодна и не толкала его на необдуманные геройства. Выскакивать в рукопашную встречу с своими с этими кричами он не собирался, и ждать, пока кто-то из нападавших выбьет дверь ударом ноги, чтобы швырнуть в комнату гранату, может быть, светошумовую, но скорее всего, боевую или заряд с палью свинцом. Он тоже не собирался Возраст особняка и скрипучий деревянный пол второго этажа стали временными союзниками Ломтива, и он услышал шаги убийц задолго до того, как они подобрались к его двери. Этому последнему рубежу обороны, больше символическому, чем реально работающему. И едва только он услышал эти шаги, Ломтив рухнул на одно колено, ударив колоком в пол, и надеясь, что внешние стены старого здания не сложатся, как карточный домик, и крыша не упадёт ему на голову. А в том, что перекрытие не выдержит и рухнет вниз, устроив месиво из дерева, крови и штукатурки, он и не сомневался. Он, собственно говоря, на это и рассчитывал, и перекрытие не выдержало.